Магазин Жукова. Дмитрий стиснул ладонями виски, глубоко задумался. Вдруг он с живостью воскликнул. Как же я сразу не вспомнил. Естественно, что на этой бумаге должны быть отпечатки моих пальцев. Недели две назад у меня дома хранился счет, могу его предъявить. Я посетил магазин письменных и чертежных принадлежностей Ивана Жукова. Это на углу Никольской улицы и Черкасского переулка. Кошка сразу просветлел лицом, согласно кивнул головой. «Наискосок от аптеки Феррайна?» «Совершенно верно. Я купил коробку почтовой бумаги Верже за 3 рубля 75 копеек. Это 1000 листов. Затем сотню большого формата конвертов 75 копеек. И еще...» — Дмитрий поморщил лоб. «Что я еще купил?» «Ах, три медных прижимки для бумаг в виде руки, одну из которых вы, господа полицейские, видите на этом столе». «Вы отдали ее отцу?» Кошка излучал само доброжелательство. «Да, прямо из магазина я на извозчике отправился к отцу. В тот день мы договорились отобедать у него. Приехав на Тургеневскую, извозчика я отпустил, а покупки занёс в дом. Отец попросил у меня стопку бумаги. Я вынул из коробки листов двести и положил их на стол, как и прижимку. Всё это и сейчас находится перед вами. Естественно, что тогда и остались на бумаге мои отпечатки. А как иначе?» Эту оправдательную речь Дмитрий заканчивал на торжествующей ноте. Толстая стопка такой же бумаги, на которой был сделан чертеж, действительно находилась на столе.